Константин Назимов Обелить имя Мага Пролог Пролетел еще один школьный год. Я закончил девятый класс, перевелся в десятый и сейчас не спеша шел домой. С друзьями распрощался у школы. Практически все мои кореша разъезжались по разным местам. Мишка и Ромка в деревню, как и я, Васька с предками на юга, а Вовка оставался тусить в городе. Компания наша сложилась довольно давно, с первого класса. А в пятом к ней еще присоединился Васька. Его предки купили квартиру в нашем районе. Объединяло нас одно – футбол. Мы могли гонять мяч довольно долго и допоздна. Но вот в спортивной секции, куда нас затащил тот же Васька, нам не понравилось. Вместо того, чтобы играть все время, приходилось бегать вокруг стадиона, делать зарядку, подтягиваться, отжиматься – И только потом футбол. Уже через несколько занятий мы решили, что во дворе нам будет лучше. Не могу сказать, что мне трудно учиться. Ту же домашку я всегда делал довольно быстро. Честно говоря, выучив кое-как уроки, я с ребятами гонял мяч во дворе. Или если погода была плохая, заваливался с книжкой. Ну и компьютер. Вот то, ради чего очень быстро делались уроки. И теперь в моем дневнике можно было увидеть абсолютно средние оценки. Несколько пятерок, трояки по русскому и английскому, остальное четверки. Я был доволен и таким результатом. Языки мне не давались, хоть ты тресни. При написании сочинения или изложения меня подводили длинные предложения. Я начинал в них путаться и терял мысль. Это со слов Татьяны Николаевны, нашей учительницы русского. И хоть сам я все написанное понимал отлично, но вынужденно с ней соглашался. Еще не давались запятые, То их много, то нет совсем. Или они не там, где надо. Английский – вторая моя беда. В нем я плаваю, как топор в проруби. И вроде все понятно, а как сдавать, так ветер в голове. Я изубрить пытался – бесполезно. Алгебра, геометрия, физика, физкультура – вот мой конек. Так что я был рад предстоящим каникулам. Хотя кто им не радовался? Даже Наташка – круглая отличница. И то сияла, как никогда. Да, Наташка моя тайная любовь с первого класса, недоступная королева, она мне очень нравилась. Но даже на школьной дискотеке подойти и пригласить ее на танец духа у меня не хватало. Дома никого не было, и я стал собираться в деревню к бабушке. Все каникулы я проводил у нее, хотя собирать не особо нечего. Книжки я закупил, правда не те, что по литературе заданы, а просто фэнтези и фантастику, и стопка получилась внушительной. Теперь можно будет читать вечерами, а компатов в деревне нет. Единственное, не терпелось дождаться родителей и узнать, что они подарят мне на окончание года. Просил я спиннинг и катушку, довольно известной и, соответственно, дорогой фирмы. Вот только было условие, чтобы троек не больше одной, а их две. Съев борщ, заботленно оставленный мамой, я включил комп. До вчерашнего дня тот был заблокирован отцом. Дело в том, что мама застала меня за ним ночью, перед экзаменом по-русскому, когда я уже практически завалил дьявола. Сначала я почувствовал на плече чью-то руку, вздрогнул, промахнулся мимо баночки с жизнью, меня прибили, и услышал рассерженный голос. «Алексей, ты что делаешь? Уже 12 а у тебя завтра экзамен. Хочешь двойку получить?» Мама стояла позади меня. «Мам!» «Ну чего ты? Сдам я экзамен!» «Отцу, пожалуйста, не говори!» Заявил я, хотя понимал, что это косяк, и меня поймали с поличным. Я ведь обещал не сидеть допоздна за компом, причем обещал практически в такой же ситуации два дня назад. Тогда меня поймал отец и пригрозил, что поставит пароль на комп, если такое повторится. «Немедленно выключай компьютер и ложись спать, а отцу я расскажу!» «Нельзя быть таким безответственным!» Сказала мама и, дождавшись, пока экран погаснет, ушла из моей комнаты. Вечером, уже после сданного сочинения, отец сообщил. «Леша, я установил пароль на твой компьютер, и на время экзаменов ты лишаешься права пялиться в этот ящик». Сообщил довольно добродушно, правда. Я опасался большего шума. Мне даже показалось, что говорил он как-то виновато. «Но делу этим не поможешь». И не важно, что остальные экзамены для меня – легкая прогулка. Ведь опасался я как раз русского. Но позади отца стояла, нахмурившись, мама. И я понял, что никакие отговорки не помогут. Я все же попытался поторговаться. «Пап, а как же я без инета буду готовиться? Хотя бы когда вы с мамой дома, можно мне в сеть выходить?» Сделав максимально виноватое лицо, спросил я. «Хорошо. В интернете можешь сидеть. Но только при нас». И не более часа. Я или мама будем включать твой ящик, а потом ты выключать. Тут я понял, что пропал окончательно. Заломать пароль теперь не могу. Странно будет, если я не стану просить включать комп. Плюс, взломав его, старый пароль я не узнаю. И смогу установить только новый. Отец тут же догадается. Я, конечно, пробовал подбирать пароль, но ничего не вышло. И вот вчера я его получил. Номер квартиры и дата моего рождения. Просто и со вкусом. До такого я бы ни за что не додумался. Всего-то четыре цифры. Посмотрел почту, хотя чего там смотреть. Час назад с ребятами простился. Залез в Диабло и просидел там до самого вечера. То есть до прихода родителей. Ну, получил дневник? Спросила мама. Угу. Ну и чем ты нас с отцом можешь порадовать? Да, в общем-то особо нечем признался я, пытаясь сделать расстроенное лицо и лихорадочно придумывая объяснение двум годовым троекам вместо обещанного одного. «Сколько троек нахватал?» поинтересовался отец, снимая ветровку. «Две. По-русскому и английскому. Ты же говорил, что будет одна!» Как-то уж слишком деланно возмутилась мама. «Да там эти запятые все дело опять испортили!» Как можно более горестно вздохнул я. «А по английскому почему три балла? Ты же часами сидишь в своем интернете, мочишь кого-то. я частенько вижу, что надписи там на английском молодой человек», — усмехнулся отец. «Ну...» — протянул я. Оправдываться было нечем. «Ладно, остальные оценки. По алгебре, геометрии, физике и физре пятерки. Остальные четверки». Выпалил я, поняв, что сильно на меня за такие результаты наезжать не станут. «Молодец». «А сейчас давайте быстро мыть руки и будем ужинать», — велела мама и пошла в сторону кухни. «Хорошо. Тогда считай, что твой заказ мы с мамой выполнили авансом. И тебе, Алексей, в следующем учебном году придется оправдать наше доверие», — улыбнулся отец. «Где он, пап?» — вопросительно глядя на отца, спросил я. «То, что домой они спиннинг не принесли, я заметил сразу». «В машине. А то вдруг бы ты нахватал больше троек» и спиннинг пришлось бы сдавать обратно. — А катушку-то купили? Со старой одни бороды получаются. Почему-то занервничал я, понимая, что спиннинг был куплен раньше, чем я озвучил свои оценки. — Купили. Не волнуйся ты так. Вся рыба твоя будет, — рассмеялся отец. — Спасибо. В следующем году я полностью оправдаю ваше доверие. — Вы есть, идете? — крикнула мама. — Да, — хором ответили мы и поспешили на кухню. Если бы задержались, могли бы получить нагоняй. Мама не любила, когда мы опаздывали к столу. После ужина мне разрешили сидеть за компом хоть всю ночь. Так сказать, отрываться напоследок. А с утра мы с отцом должны были выдвинуться в сторону деревни. Тот взял на работе отгул, чтобы отвезти меня к бабушке. Кстати, работает отец вместе с мамой в каком-то НИИ. Что-то они там проектируют. Утро началось как в тумане. Или это еще была ночь, не знаю. Лег я полчаса назад, поэтому все прошло на автопилоте. Оделся, умылся, что-то поел, все это с закрытыми глазами. «Алексей, веди себя в деревне хорошо, слушайся бабушку», завела старую пластинку мама. И, как обычно, большую часть речи я пропустил мимо ушей, всегда одно и то же. Мама обняла и поцеловала меня. «Мы будем приезжать как можно чаще, не скучай. Ну давай, пока, а то отец уже ждет». «Конечно, хорошо. Как всегда, буду ждать. Пока». Пробормотал я, не открывая глаз, поцеловал маму и выдвинулся из квартиры со своим нехитрым багажом. Отец действительно уже подъехал с гаража на нашей старенькой Ниве, и после погрузочных работ мы тронулись в путь. Деревню я люблю. С раннего детства провожу в ней каждое лето. Находится она довольно далеко, километров 200 от города. И последнюю часть пути назвать дорогой можно лишь довольно условно. Не дорога, а так, направление. Когда идут дожди, там не всегда и трактор проезжает. Никаких развлечений не имеется. Магазина и то нет. Вот приедет автолавка, уже событие. Сотовые ловят только за околицей, правда не всегда. Получается связь в одну сторону из деревни. Телевизор и тот показывает всего два канала. Хорошо, что хоть с электричеством перебоев почти не бывает, если только гроза сильная. Но часа три-четыре не в счет. Все равно во время грозы бабушка все выключает, боится она ее. Деревня стоит в окружении лесов, практически на берегу Волги. Маленькая, домов двадцать всего. Стала она такой после того, как развалился колхоз и разъехала вся молодежь. Остались только местные бабульки и дедульки. Еще отдыхающие приезжают, или дачники, как их называют местные. Молодых практически нет. Иногда появляется соседский парень, старше меня всего на год. Но он мутный, вечно ищет приключения на свою пятую точку. Кажется, когда он в деревню в последний раз приезжал, это он скрывался от кого-то. Уж больно шуганный был. А ведь раньше мы с ним и играли, и в лес, и на рыбалку бегали. Вроде как дружили. Но вот в прошлом году интересов общих уже не осталось. Всего-то пару раз поговорили. В этой деревне родился мой дед. Из нее он уходил на фронт. А после войны отправился работать на завод. Там он встретил мою бабушку. И в скором времени у них родилась моя мама. Все это время в деревне жила прабабушка. Но я ее не застал. Выйдя на пенсию, дедушка с бабушкой переехали в старый дом и стали заниматься хозяйством. Завели корову, курочек, поросенка. Правда, сейчас только куры остались. Дед у меня классный был. Жалко, умер два года назад. А так он меня приучил к лесу, где какие грибы ягоды растут, и к реке, как и когда рыбу ловить. Мне больше по душе рыбалка пришлась. Еще, пожалуй, грибы собирать интересно, а вот ягоды можно, конечно, но уже не то. Дорога в будний день, да еще утром, была практически пустая, и я заснул под равномерное гудение двигателя. Проснулся от сильной тряски, «Что, уже подъезжаем?» – спросил я, сладко зевнув и тут же щелкнув зубами. Машина попала в очередную яму на асфальте. «Да какое там?» – отозвался папа. «Половину проехали. Дорожники сволочек, как дырок в прошлом году наделали, так закатать и забыли. Или деньги кончились?» «А вы с мамой на выходные приедете?» «Не знаю еще. Сам понимаешь. 200 верст туда, а потом обратно. Накладно выходит». Даже если выехать в пятницу после работы, то все равно в воскресенье возвращаться. Может, через выходные, если проливных дождей не будет. А ты со мной на рыбалку сходишь? Нет, сегодня назад поеду. С утра на работе надо быть вовремя. Я тебе еще вместе со спиннингом леску, пару блёсен и воблеров прикупил. Мужики в магазине сказали, что щуку их очень уважает. Классно, спасибо, пап. Я сразу решил, что с новым спиннингом сумею наловить гору рыбы. Так, за разговорами о рыбалке и погоде, мы потихоньку подъехали к тропе в деревню. Папа остановился, подключил блокировку колес, и мы начали форсировать так называемую дорогу. «Да, две недели назад, как раз перед твоими экзаменами, мы с мамой здесь машину оставили, отсюда нас уже Василий на тракторе вез. Он газовый баллон бабки Нюри тащил. Хорошо, что он нам попался. А то либо на его гусеничном тракторе, либо пешком». «Иначе было не пройти», – проговорил отец. Дорога совсем не изменилась. Я забеспокоился, представив, что придется по тащиться пешком в деревню, брать нам тележку и возвращаться к машине, чтобы перевезти вещи. Впрочем, этот сценарий тоже был отлажен. Где-то раза два в год по осени и весной приходилось добираться на своих двоих. Да вроде немного просохло. «Попробуем, должны проехать. Все-таки июнь месяц». Дорога в этом году была уж очень плохая. Весна выдалась холодная, да и дожди частенько заряжали. Но наша Нива, с трудом, временами буксуя, постепенно приближалась к цели. Где-то через полчаса подъехали к дому. Бабушка нас ждала. Это стало ясно с порога. Уж очень вкусно пахло пирогами с яблоками. Моими любимыми, которые так вкусно получались только у нее. У мамы тоже были хорошие, конечно. Но у бабушки почему-то вкуснее. Я вбежал в дом. Бабушка как раз укладывала очередную порцию пирогов на тарелку. «Здравствуй, лёшенька А я уже заждалась. Пирожков тебе твоих любимых испекла!» Сказала бабушка, обнимая меня. «Привет, ба! Я уже унюхал!» – заволыбался ей. Отец вошел с сумками. «Здравствуйте, Наталья Петровна! Вот внука вам на каникулы доставил!» «Здравствуй, Коля! Давайте-ка пока пирожки теплые, садитесь покушайте!» Я молочко специально у свежее взяла. Вон, даже Васька к своим кошкам не идет, ждет, пока ему миску нальют. Бабушка показала на кота, который, держа хвост трубой, важно терся об мои ноги и мурлыкал, как бы приветствуя. Вот только глаза у него явно косились в сторону банки с молоком, стоящей на столе рядом с пирогами. Сейчас разгрузимся только и покушаем. А то как бы не пришлось мне в спешке убегать. Вроде как небо заносит озабоченно проговорил отец. Небо действительно хмурилось, обещая дождь. Хотя вещей в Ниве было много, разгрузились мы быстро и минут через пятнадцать уже сидели за столом. К сожалению, я пока так и не рассмотрел свои рыболовные причиндалы. Они были слишком хорошо упакованы. лёша как ты у нас закончил учебный год? Без троек, надеюсь?» спросила бабушка. «Нормально, получил пятерки по алгебре, физике, геометрии и физкультуре. Привычно перечислял я и попытался замять оставшееся. Но это не увенчалось успехом. Пришлось признаваться. «Ну ничего, на будущий год исправишь», — утешила бабушка. Она меня практически никогда не ругала. «Спасибо за угощение, Наталья Петровна, но буду я обратно в город собираться». Отец поднялся из-за стола. «Да не за что, Коля. Подожди, я вам с Лизой сейчас пирожков соберу». «Привет ей передавай, скажешь, что у меня все хорошо». «Хорошо, мы пока с Лешей на улице подождем. Его новое приобретение рассмотрим». И спиннинг, и катушка, и леска, и блесны оказались именно такими, о каких я мечтал весь прошлый год. Спиннинг не очень длинный, но довольно гибкий, с мягкой удобной ручкой. Его можно забрасывать практически с любого места, не опасаясь зацепить за растущие воды деревья и кустарники. Безинерционная катушка, которая не позволяет образовываться бороде. Просто мечта. О ней я грезил прошлый год, сидя на берегу и распутывая очередную бороду. Еще раз поблагодарив и проводив отца, я пошел к бабушке. «Бать, я помочь чем?» «Да не надо, отдыхай». «Тогда я сейчас Настю соберу, переоденусь и на рыбалку пойду. Можно?» «Конечно, можно. Чего это ты разрешение спрашиваешь?» «Поешь еще только». «Да я не буду, я не голоден. Потом, когда с рыбалки приду», – заспешил я. «Ну уж нет, ты так отощел в городе. С рыбалки-то, небось, только вечером вернешься, знаю я тебя. Так что еще хотя бы пару пирожков с молоком и беги». Я произвел ревизию своих старых рыболовных снастей, взяв только блесны. Все остальное мне пока было не нужно. Быстро собрал спиннинг, привернул к нему катушку, намотал леску и был готов поохотиться на щуку переоделся в более подходящую для рыбалки одежду, джинсы снял, нацепил спортивные штаны и куртку. В карманах разместил все блесны и нож. Быстро перекусил, взял с собой на дорожку два пирога, пообещал коту Ваське, который после обеда лениво развалился на кухне, без рыбы не возвращаться. Кот напутствовал меня требовательным мявом. Он хоть и не открывал глаз, но весь уже был в предвкушении рыбного ужина станет теперь сидеть дома и ждать моего возвращения с рыбалки. И ни одна кошка его из дома не выманет. Я надел сапоги, взял сумку под рыбу, надеюсь, она мне понадобится, и, прихватив собранный и готовый к бою новый спиннинг, отправился на Волгу. Небо по-прежнему хмурилось, но дождя вроде бы не намечалось. До Волги было недалеко, перейти через небольшое поле за домом, спуститься с горки через лес, в общей сложности минут десять, неспешным шагом. Да, воздух, конечно, в деревне сильно отличается от городского. Красота, тепло, птички поют. Блин, комары кусают. А сейчас и рыбы наловлю. Вот только какую блесну ставить первой? Проблема для меня оказалась трудной. Думал я всю дорогу до Волги, но так и не смог решить. Поставлю новую, а какую? Какая мне самому больше понравится. Река была не очень широкая, довольно крутые берега сменялись пологими. Течение местами быстрая с перекатами, а местами практически стоячая вода, с глубокими ямами. Я установил новенькую блесну, шепнул тихо «Помяни царя Давида и всю кротость его». Этой присказки меня научил дед. Каждый раз, придя на рыбалку, он произносил ее. А меня поучал лёша царь этот, владыка воды, и без его расположения рыбалки не будет. Не знаю, не знаю, мы с дедом, да и я один, когда его уже не стало». Частенько и без рыбы возвращались, хотя поминали царя неоднократно. Но привычка или традиция такая оставалась. Клевала плохо, вернее не клевала вообще, да и щуки, ее ударов слышно не было. Спиннинг работал просто прекрасно. Блесна летела далеко, а на катушку я просто не мог нарадоваться. За час беспрерывных забросов ни одной бороды. Я сменил две блесны и воблер, все из подаренных. Решил пробовать только новые, и лишь поставив последний, четвертый, который точно должен сработать на глубине, через 10 минут сумел поймать первого огрызка, или, как правильно, щуренка. Правда, всего-то граммов на 300-400. Воспрянув духом, спустя 5 минут я стал обладателем его полной копии по цвету и весу. Довольный, я продолжал ловлю. Теперь рыбку пожарить можно, да перед котом Васькой не стыдно будет.